— А, его! Это была просто перестройка реальности. Насколько я понял, Октава испугался, что может лишиться восьмого заклинания. Похоже, оно падало с диска. — Погоди, погоди! — Гальдер поскреб подбородок. — Мы говорим о заклинании, которое застряло в башке у Ринсвинда? Такого тощего, скорее даже костлявого волшебника. Э, — Так ведь это заклинание... Он носит в себе многие годы, да. Гальдер нахмурился. Марокко это все. Каждый знает, что когда умирает волшебник, заклинания разом высвобождаются из его головы. Зачем устраивать такую суету из-за какого-то Ринсвинда? Заклинание в конце концов приплыло бы обратно. Есть какие-нибудь соображения, почему Октава так обеспокоился? позабыв об осторожности, спросил он, но вовремя спохватившись, торопливо забубнил: "Именем Рифа и Кчарлы я отрекаю тебя и, слушай, кончай", а...» нахмурился Смерть. "Я знаю только то, что все заклинания должны быть произнесены в следующий свечельник, иначе диск будет уничтожен". "Эй, там, громче говорите", потребовал Грейхальдспольд. "Заткнись", рявкнул Гальдер. «Это ты мне?» Нет. «Нет ему! Рехнувшийся старый!» «Я все слышу!» — провизжал Спольт. «Вы молодые!» Он замолк. Смерть окинул его задумчивым взглядом, словно пытаясь запомнить лицо старого волшебника. «Пожалуйста!» — умиротворяюще сказал Гальдер. «Еще раз повтори тот последний кусок. Диск будет что?» «Уничтожен!» — ответил Смерть. — Ну, могу я идти. Там моя выпивка осталась. — Подожди, — торопливо перебил Гальдер. именем Чилилики, Аризонна и так далее. Что ты имеешь в виду под словом «уничтожен»? — Это древнее пророчество, записанное на внутренних стенах Великой пирамиды Цорта. А слово «уничтожен», по-моему, вообще не нуждается ни в каких пояснениях. — Это все, что ты можешь нам сказать? — Да. — Ну, до свечельника всего два месяца? — Да. — Хотя бы подскажи, где сейчас этот Ринсвенд? Смерть пожал плечами. Этот жест особенно шел его зловещей фигуре. — В Скунском лесу, к краю от Овцепикских гор. — И что он там делает? — Он жалеет себя. — О-о! Ну что, можно мне идти? Гальдер рассеянно кивнул. Он с сожалением подумал о ритуале изгнания, который начинался словами «Изыди, мерзкая тень» и содержал несколько довольно впечатляющих пассажей, в произнесении которых волшебник постоянно упражнялся. Впрочем, сейчас у него не было настроения произносить эту долгую речь. «О да», — отозвался он. «Кстати, спасибо». А потом, поскольку не стоит зря заводить врагов среди созданий ночи, вежливо добавил. «Надеюсь, вечеринка удалась». Смерть не ответил. Он смотрел на Спольда, как собака на кость, только в данном случае все было более или менее наоборот. «Я сказал, надеюсь, вечеринка удалась», — громко повторил Гальдер. «Пока да», — ровным голосом проговорил Смерть. Но, думаю, где-то в полночь с весельем будет покончено. Почему? Они ждут, не дождутся, когда я маску сниму. Он исчез, оставив после себя соломинку от коктейля и обрывок серпантина.